Глава 10. Сначала она видела впереди только тьму. Потом почудились искорки. Олег наконец сдвинулся с места, но шёл теперь очень осторожно. Иногда останавливался, вслушивался, дважды даже велел присесть на корточки. Теперь казалось, что в темноте на огромной ёлке горят бенгальские огни. Синеватые искры сыпались мелким серебристым дождиком. Юлия как можно тише продвигалась следом. Разглядела наконец крохотные фигурки сварщиков, что как комары облепили огромные металлические балки, стропила, железные лесенки и мостики. То ли слегка сместились пласты, то ли сами конструкции обветшали и начали ломаться под собственной тяжестью. Но ремонт шёл по всем конструкциям огромного ангара. Юлия видела со спины, что Олег хмурится, сердито посапывает. "Что у тебя опять не так?" прошептала она. "Ремонт это хорошо. Эти балки в таком виде уже 3 года, шепнул он в ответ. Почему взялись только сейчас? Лучше поздно. Да, а ты знаешь, что по этим направляющим запускают? Если бы узнала, то предпочла бы, чтобы всё рухнуло и всех передавило. А то и сама бы всех перебила голыми руками, несмотря на их семьи и малых детушек. Она вздрогнула, зябко повела плечами. Ни за что. Я никогда не смогла бы убить человека. Вообще убивать не хорошо. Он кивнул. Не хорошо, особенно здоровых и биологически активных. Но если это единственный аргумент. Она что-то возражала. Он не слушал щебетаний. Его глаза оглядывали солдат, помещение. Маскировочные комбинезоны на всех странные, непривычные зеленые с пятнами, а серые, кое-где с бесцветными полосами, похожими на потеки грязи. Ясно, это должно сделать их практически неразличимыми на фоне на фоне московских улиц с их грязными неопрятными домами, заплёванными лестницами, полутёмными арками. Вместо привычных сапог все в ботинках. К тому же даже они такого же неопрятного цвета, как и шлемы. Отсюда хорошо можно рассмотреть бронежилеты восьмого класса. Если учесть, что сами ребята бойвылы, каждый из них поборолся бы с Геркулесом. То в бронежилетах они выглядят вовсе пугающе. Настоящие боевые машины, киборги, не человеки. На специальных крючках на груди и боках закреплены боеприпасы. Олег с уверенностью мог сказать, что у каждого по пять осколочных гранат и одной ослепляющей, а также по коробке с патронами. Судя по всему, группа по четверо пятеры должны на джипах обеспечивать порядок в городе. На каждом по крупнокалиберному пулемету на турели. Миниганы, броня из кевла разоружает все, кроме колес. Эти десантники нацелены быстро и жестоко подавить народные волнения и стихийно возникающие митинги на улицах и площадях, пока другие на бронетранспортерах будут захватывать Кремль и правительственные здания. Теперь на цепочках, велел он. Мы должны прокраситься вдоль стены по туннелю. Там выход наверх. Хорошо, ответила она дрожащим шепотом. Выход это всегда хорошо. А куда? Есть канализационный люк, ответил он, прямо посреди садового кольца. Она зябко передернула плечами, представив, как приподнимает крышку люка прямо перед лавиной бешено чащихся грузовиков, хоть на разделительной полосе. Он прижал палец к губам. По станции с металлическим лязгом раскатывал пугающего вида автоподъёмник. Желтый и полосатый, как оса, но толстый, как майский жук. Явно не цивильный, слишком уж много железа. Словно шофер, кроме своих рычагов, управляет испаренными пулеметами, а то и ракетами земля-воздух. Юлия на цыпочках кралась следом. Здесь тень. Они же тихие и незаметные, как мышки, как две серые безобидные мышки. На них не надо обращать внимания. Это ниже своего достоинства обращать внимание на мышей. Внезапно вспыхнул свет. Нечеловеческий голос проревел из динамика: "Тревога! В секторе нарушители! Тревога!" Свет ударил с такой силой, что Юлию отбросило к стене. Белое пламя выжигало глаза. Под веками вспыхнула острая резь. Она закрылась руками. Рядом послышался яростный голос Олега, его ругань. "Пригнись!" закричал он. "Пригнись!" Она пыталась сползти по стене, но его ладонь с такой силой вдавила ей голову в плечи, что уши расцарапала о ключицы. Сверху с треском разломилась стена, посыпалась цементная крошка. Его рука тащила ее где волоком, где Юля вскакивала на ноги. Рядом гулко и страшно стрелял пистолет. Олег нажимал на спуск, почти не целись. Сзади кричали, автоматы грохотали часто, словно крупный дождь колол от по жестяной крыши. Олег сдвинул тяжелую панель. Юлия шмыгнула во внутрь нового отсека. Олег влетел вслед за ней кувырком. Сверху простучали пули. Сперва сухо, а затем звонко, когда панель задвинулась и закрыла их металлическим боком. "Сюда!" крикнул Олег торопливо. Он поднялся. Лицо настолько бледное, что Юлии почувствилось, будто он изрешечён пулями и уже истёк кровью. "Нам только бы миновать этот сектор." Отрезок туннеля был такой же полусферой, что всякий раз напоминал ей кооперативный парник для помидоров, только вместо сверкающей плёнки был толстый металл. Идеально ровный бетонный пол обрывался такой же металлической стеной. Юлия ощутила, что спасение именно за той дверью. Устремилась к ней, как частичка металла к мощному магниту. Дверь распахнулась навстречу. Оттуда пятнистые фигуры появились с такой скоростью, словно просочились сквозь железную стену. За спиной Юлии прострачил, как ей показалось, автомат, хотя она знала, что Олег захватил с собой только пистолет. Она рухнула ничком, улирвали ей волосы, а пятнистая команда спадали словно под ударами невидимого молота. А затем она ощутила, как Олег перемахнул через нее, послышался удар, хрипы и вскрики, стоны, треск, лязг. Она сразу ощутила волну жара от крепких мужских тел, сильный запах пота. Сверху обрушилось тяжёлое бревно, внутри которого громыхали и перекатывались кости и гранаты. Кто-то больно наступил ей на руку. Она вскрикнула, неумело откатилась в сторону. Над ней и дальше всё кипело, бурлило. Все команды с кого-то били, сверкали ножи, но из схватки время от времени выпадал кто-нибудь из этих крепких парней, растягивался поверх тех, кто упал, поражённый пулями из пистолета, а схватка кипела. За 4 отсек от машинного отделения располагался зал оперативного управления. За большим монитором сидел, откинувшись на спинку дорогого кресла, дородный мужчина со знаками различия полковника. Сзади вскрикивал от возбуждения его помощник, майор воздушно-десантных войск, ещё молодой, но уже отличившийся в ряде операций на других континентах. Это они по сигналу тревоги успели бросить на перехват группу всегда готового к бою спецназа. Нарушители успели перехватить почти посреди отсека, но дальше случилось невероятное. Рыжеволосый нарушитель выстрелил из пистолета первым. Он выпустил шесть пуль с такой скоростью, словно строчил из пулемета, и шесть на тренированных парней рухнули на бегу, пораженные кто в глаз, кто в лоб, что никак не закроешь ни бронедоспехами, ни даже простейшим бронежилетом. Уцелевшие не успели открыть огонь, чтобы не стрелять в спины своим же. А нарушитель уже обрушился на них как лавина. Десантники дрались чуть ли не в слепую, ашалелые, совсем не похожие на тех крутых парней, что умело сражались в Афгани, Анголе, Камеруне или в Боснии. И падали, будто недозрелые подростки под ударами азверелого борца за веру Аллаха. На экране было отчетливо видно, что когда из десантников осталось только трое, да и то сбитые на землю как кураганом. Этот нарушитель прыгнул, одолев с места сразу метра три, опустился всей массой на ближайшего, каблуками в грудь. Там сразу треснуло, как молодой лед. Грудная клетка провалилась, осколки ребер пробили сердце и печень, а он уже ударил с разворота в голову другого. Череп лопнул, как спелый орех. Третий вскочил на четвереньки и бросился к двери. Он умер от удара ногой в позвонок, что скреплял череп со спинным хребтом. Майор вскрикнул с ревнивым восхищением. Что делает эта сволочь? Что делает? У меня там скоро людей не останется. Профессионал, согласился полковник класса Красной бригады. Ни одного лишнего движения. Хотя, конечно, если посмотреть в замедлении, я всё записал. Удивимо нечёткие приёмы. Я он сейчас вижу, но всё-таки наши олухи совсем уж как коровы на бойне. Такого ещё не было. Позор нашим ординам. Видно было, как нарушитель поманил рукой женщину. Та подхватилась, перебежала к нему, боязливо перепрыгивая через трупы. Где на полу растеклась лужа крови, женщина огибала её пугливо, стараясь не смотреть на тёмное пятно. "Если это профессионалка", заметил полковник с удивлением, "то совсем в другой области. Не понимаю, зачем женщина?" "Да, тогда и он не профессионал", предположил майор. или прошёл в школу где-нибудь в Никарагуа, предположил полковник. А то и в частном лагере наркобаронов, маджахедов и всяких там талибов. У них могут быть и недоучки. Хорош недоучка, только касаемо этой обузы. Он коснулся кончиком пальца одной из горячих клавиш, произнёс негромко: "Седьмой, объект движется к вам". Майор не слышал, что ответили, но, судя по неподвижному лицу полковника, ему отрепортировали стандартно. Есть шеф в третьем, как положено. Впрочем, если бы этот седьмой сообщил в ответ, что высадились морсяне в батискафах, лицо полковника вряд ли изменилось бы. Его руки быстро коснулись клавиш. На экране картинка машинного зала сменилась изображением огромного ангара. Фигурки в пятнистых комбинезонах быстро расхватывали короткоствольные автоматы. Видно было видно, как командир отделения быстрыми взмахами послал тройку в одну сторону, вторую тройку в другую, а сам с двумя охранниками помчался по прямой к дверям. Как думаете, спросил майор. Он сразу попадёт им в руки или? сразу кивнул полковник. Другого пути нет. Совсем? Есть, но совсем дурацкий. Можно пробраться через сектор Б, однако ещё надо найти в него вход, а он замаскирован. Можно попробовать проскочить вверху по натянутому тросу. Но ты можешь себе это представить? Майор поёжился. Таких людей нет. На экранах было видно, как жертва с женщиной позади спешит, как полковник предсказал, прямо в лапа охране. Те притаились за дверью. Бедняк можно взять живыми. Мужчина бежал впереди. Полковник переключил на другую камеру, сменил ракурс. Стало хорошо видно потное лицо, загнанные взгляды. Нарушитель дышал всё чаще, с хрипами, спотыкался. Видно было, что бежит из последних сил. Оглянулся на свою спутницу, его нога подвернулась, и он с хриплым криком обрушился всем немалым телом в стену. Там треснуло, прямо в стальной трубе пробежали белые трещинки, словно он ударился в молодой лёд. Полковник яростно выругался. Этот не датёпа споткнулся как раз в том месте, где находилась замаскированная дверь в сектор Б. Майор смотрел округлившимися глазами. Это что? Что там? Дверь в сектор Б, процидил полковник. Майор, вы теперь переводитесь в группу 34. Раз уж теперь знаете о месте нахождения этой двери. Майор пробормотал. Спасибо за доверие. Я уж ожидал скорее ликвидацию. Полковник зло усмехнулся. Майор шутит, но на самом деле недалеко от истины. Он вправе принимать это такое решение. У сектора Б высшая степень секретности. Молча смотрели, как мужчина разбил раскрашенную под металл пластмассу, толкнул женщину за ней в чёрном отверстии и исчез сам. Майор спросила осторожно: "А нельзя ли туда послать ту группу?" "Можно", ответил полковник странным голосом. Но тогда придётся ликвидировать их всех. У них нет допуска, а потом возможно ликвидируют и нас. Он вскочил. Его руки молниеносно набросили пояс с магнумом, подхватил снайперскую винтовку. Майор молча взял автомат, смотрел вопросительно. Перевод в 34-ю группу означает и скорое повышение по службе, выше жалование, больше власти в сложной иерархии системы. Всё, пошли. Мы его возьмём. За 10 минут, во время которых они преодолели три отсека и четыре лестницы, оба даже не запыхались, хотя знали, насколько уступают своим тренированным командам. У последней двери оба изготовились к стрельбе. Майор влетел первым в кувырке, автомат готов к бою. Отсек был пуст. Полковник метнулся к компьютеру, включил, всё время повторяя злобно: "Да скорее же, да включайся же". Наконец экран пошёл бледно-серыми тенями. Высветился соседний отсек. Полковник быстро набирал команды. В то время как майор торопливо проверил все двери, поднялся по лесенке и осмотрел вентиляционную шахту. По экрану побежали картинки. Полковник рычал в ярости и бил кулаком по столу. Все отсеки, куда мог помчаться нарушитель, оказались пустыми. Все отсеки, куда попасть было трудно, тоже пусты. Отсеки, куда попасть просто невозможно, он побелел. Волосы встали дыбом. На самом крайнем почудилось движение. Мелькнули две фигурки. При увеличении он рассмотрел прежнего нарушителя. Тот держал за руку женщину, но другой рукой зажимал бок. Изображение удалось увеличить ещё. На боку ни следа крови, так что ему явно в схватке сломали рёбра. Как он туда попал? проговорил он потрясённо. Как? Майор спрыгнул с верхнего мостика. На его лице было изумление куда больше. Что за черт? – спросил он. Я не знал, что за N двадцать три есть еще сектора. Есть, – сказал полковник с яростью. Есть. Сектор А, где он сейчас находится, не имеет права заходить ни один человек без высшей степени допуска. Туда даже наши генералы заходят в сопровождении и после проверки. Черт, я не понимаю, как он туда прошел. Он еле на ногах держится. сказал майор почти сочувствующе. Тащит себя на остатках воли. Да, нам бы такого. Полковник отмахнулся. Такого уже не завербовать. Почему? Никто не смеет знать о существовании этого сектора. Что будем делать? Погоди, надо понять, в какую он сторону. Так, понятно. Поднимаем по тревоге отряды быстрого реагирования по секторам F12 и F13. Нет, ещё и F14. чтобы уж наверняка